Глава 34. Это произошло в Калифорнии, в Окленде, в театре, который назывался Орфеум. Только Гарли Кеннин протянул руку, чтобы достать свою шляпу из-под кресла, как жена остановила его. «Что ты? Это ведь не антракт! Остался еще один номер!» «Дрессированная собака!» – ответил он. И этим все было сказано. Он всегда выходил из зала во время выступления дрессированных животных. Вилла Кеннин бросила взгляд на программку. «Действительно», – сказала она и затем добавила. «Но это поющая собака. Собака Каруза здесь указывают, что собака будет... «На сцене одна. Давай останемся и сравним его с нашим Джерри». «Какая-нибудь несчастная тварь, которая взвыла от мучений», – проворчал Гарли. «Но ведь он один на сцене», – настаивала она. «А если это будет слишком мучительное зрелище, мы всегда сможем уйти. Я уйду вместе с тобой. Я просто хочу узнать, насколько Джерри поет лучше, чем эта собака». Тут в программке сказано, что это тоже ирландский терьер. И Гарли Кеннин остался. Два клоуна, вымазанные сженой пробкой, закончили свой номер и три раза выступили на бис. Затем занавес подняли над совершенно пустой сценой. Из-за кулис спокойно вышел ирландский терьер. Также спокойно он подошел к рампе и встал напротив дирижера, как и было указано в программке. На сцене он был один. Оркестр сыграл вступительные такты песни «Спи, моя радостью сни, пес зевнул и присел на задние лапы. Но оркестр точно следовал инструкции, по которой ему надлежало вновь и вновь начинать вступление и повторять его до тех пор, пока пес не отзовется. И после третьего повтора он открыл пасть и запел. Это был не просто вой. Воем эти звуки никак нельзя было назвать, они были слишком мелодичны. Не было это и простым воспроизведением ритма. Пес пел эту песенку, как по нотам, и ни разу не сфальшивил. Но Вилла Кеннин почти не слушала его. «Нашему Джерри до него далеко», — прошептал ей Гарли. «Послушай», — взволнованно прошептала она, — «ты никогда раньше не видел этого пса?» Гарли отрицательно покачал головой. «Нет, ты видел его?» — настаивала она. «Взгляни на это сморщенное ухо, подумай, подумай хорошенько, вспомни!» Но Гарли отрицательно качал головой. «Вспомни, Соломоновые острова, вспомни, Ариэль! Ну, ну вспомни, как мы вернулись в тулаги с Малаиты, где мы подобрали Джерри. У Джерри был брат, охотник за неграми на какой-то шхуне. Он по кличке Майкл, и что?» И у него было точно такое же сморщенное ухо. «Выпылила она. И такая же жесткая шерсть. Он был родным братом Джерри. Их отца звали Терренс, а мать Биди, И жили они в Мэриндже. Нас Джерри — певчий песик-глупыш. И этот пес поет, и ухо у него сморщен, и зовут его Майкл». «Это невозможно», — сказал Гарри, «Хоть раз в жизни увидеть, как невозможное становится возможным. Ради этого стоит жить», — ответила она. «И это тот самый случай, я уверена в этом». И все же мужская прагматичность Гарли отвергла саму возможность этого, а женская интуиция Виллы подсказывала ей, что невозможное все-таки стало реальностью. Тем временем собака на сцене запела английский гимн. «Вот видишь, я была права», — удовлетворительно сказала Вилла. «Ни одному американцу, тем более в Америке, не пришло бы в голову научить пса английскому гимну». Раньше этот пес принадлежал англичанину, и он учил его, ведь Соломоновы острова находится во владении Британии. Соломоновы острова очень далеко отсюда, улыбнулся он. Но что меня больше всего поражает, так это его ухо. Я припоминаю теперь, да-да, я помню тот день, когда мы с Джерри бродили по берегу Тулаги, а его брата привезли на шлюпки с Жени, и у него было точно такое же сморщенное ухо. А кроме того, не унималась Вилла, много ли мы с тобой видели поющих собак? Только одну, Джерри? Поющие собаки, очевидно, большая редкость. Пение их — семейная особенность. В семействе Бидди и Терренса родился наш Джерри, а это Майкл. Он был жесткошерстным, со сморщенным ухом. «Да-да-да», — вспоминал Гарли. «Помню, как сейчас» как он стоял на носу шлюпки и бегал по берегу бок о бок с Джерри. «А если бы ты сейчас увидел, как они бегают вместе с Джерри, ты перестал бы сомневаться?» — спросила она. Это было их любимым занятием, и Терренс с Бинди тоже любили так бегать, — согласился он. Но соломонова острова слишком далеко от Соединенных Штатов. Но ведь Джерри тоже оттуда, — возразила Вилла. И если Джерри удалось с Соломоновых островов добраться до Калифорнии, что же удивительно в том, что и Майкл проделал этот путь. Ой, ты только послушай. Собака на сцене запела на бис «Дом, мой милый дом». Когда песня закончилась и раздались бурные аплодисменты, на сцене появился Джекоб Хендерсон. Он подошел к Майклу и поклонился публике. «Вилла и Гарли. Некоторое время молчали, затем Вилла без всякого повода заявила. «А я сейчас сижу и искренне благодарю судьбу за одно обстоятельство». Гарли ждал. «За то, что мы так безобразно богаты!» Закончила она свою мысль. «Это значит, что ты, во что бы то ни стало, хочешь получить эту собаку и непременно получишь ее». «Потому что я в состоянии доставить тебе это удовольствие», поддразнил он жену. «Потому что ты не в состоянии отказать мне в этом», отвечала она. «Ты понимаешь, что это брат Джерри. Должны же у тебя быть хоть смутные предчувствия предчувствие «Предчувствия-то, конечно, есть», согласился он. «Невозможно, иногда действительно происходит». И не исключено, что это как раз тот самый случай. Вряд ли этот пес Майкл. Но, с другой стороны, что мешает ему быть Майклом? Пойдем за кулисы и выясним это. «Опять агенты общества защиты животных», — подумал Джекоб Хендерсон, когда в его тесную уборную в сопровождении директора театра вошли и мужчина, и женщина. Майкл дремал, лежа на стуле, и не обратил на вошедших ни малейшего внимания. Пока Гарли толковал с Хендерсоном, Вилла рассматривала Майкла. И Майкл, едва приоткрыв глаза, сразу же закрыл их. Он был слишком ожесточен, слишком подавлен и угрюм, чтобы приветливо относиться к людям, которые приходили, трепали его по голове, говорили всякие глупости и снова исчезали из его жизни. Вилла Кеннин, уязвленный и разочарованный таким холодным приемом, оставила его на минуту в покое и прислушалась к тому, что Хендерсон рассказывал о нем Гарли. Дрессировщик Гарри Дельмар подобрал этого пса где-то на побережье Тихого океана. Кажется, это случилось в Сан-Франциско, услышала она. Он забрал его с собой и увез на восток. Дельмар никому ничего не успел рассказать о нем, потому что погиб в Нью-Йорке в результате несчастного случая. Вот и все, что рассказал Хендерсон, добавив только, что купил его за 2000 долларов у некого Гарриса Коллинза, и считает эту покупку самой выгодной сделкой в своей жизни. Вилла снова подошла к собаке. «Майкл!» — ласково, почти шепотом позвала она. Глаза Майкла приоткрылись, уши дрогнули, и все его тело затрепетало. «Майкл!» — повторила она. На этот раз Майкл поднял голову, насторожил уши и посмотрел на нее широко раскрытыми глазами. Никто и никогда не произносил это имя с тех пор, как он покинул Тулаги. Через годы и моря оно прилетело к нему из его прошлой жизни. Его словно ударило током, и вместе со звуками этого имени на Майкла нахлынули воспоминания. Он снова увидел и жени и капитана Келлера, который был последним, кто назвал его так. Увидел и мистера Хэггена, и Дерби, и Боба с плантации Мэриндж. Увидел Бидди и Теренса, И, конечно же, среди теней исчезнувшего прошлого он увидел своего родного брата Джерри. Но разве прошлое исчезло? Ведь имя, пропавшее на годы, вернулось к нему. Оно вошло в эту комнату с этими людьми. Конечно, Майкл не мог так рассуждать об этом, но его поступки указывали на то, что именно таким мог быть ход его мыслей. Он соскочил со стула, подбежал к Вилли и принялся обнюхивать ее, пока она гладила его и трепала за ухом. Узнав ее, Майкл совершенно обезумел. Он отскочил в сторону и вихрем пронесся по комнате, обнюхивая все ее углы и даже пол подумывальником. Как безумный кинулся он обратно к женщине и неистово заскулил, когда она попыталась еще раз его приласкать. В последующую минуту, все еще одержимый безумием, он отскочил от нее и, продолжая скулить, принялся снова носиться по комнате. Джекоб Хендерсон неодобрительно посмотрел на него. «Никогда он так не бесновался, сказал он. «Это очень спокойный пес, может, у него припадок начинается». Хотя до сих пор никаких припадков у него не наблюдалось. Никто не понимал, что происходит. Даже вилла Кеннин. Только Майкл знал, в чем дело. Он искал этот исчезнувший мир, который обрушился на него звуками его прежнего имени. И если его имя смогло вернуться к нему из небытия, как вернулась эта женщина, однажды встреченная им на берегу Тулаги, значит, может вернуться и все остальное. Все, что осталось в тулаге и кануло в небытие. Раз она во плоти стоит сейчас здесь и произносит его имя, значит и капитан Келлер, и мистер Хеггин, и Джерри могут оказаться здесь, в этой комнате или прямо за этой дверью. Он подбежал к двери и громко заскулив, стал царапать ее. «Может, он думает, что там кто-нибудь стоит?» — сказал Джекоб Хендерсон и открыл дверь. Майкл действительно так думал. Более того, он был уверен, что как только откроется эта дверь, в комнаты хлынет южный тихий океан, неся на своих волнах шкуны и пароходы, рифы и острова, людей и животных, знакомых ему по его прежней жизни. Но прошлого за дверью не оказалось. За ней не было ничего, кроме привычного настоящего. Опечаленный он вернулся к женщине, которая приласкала его и назвала Майклом. Она, во всяком случае, была реальна. Затем он тщательно обнюхал Гарли и снова разволновался, признав в нем человека, которого он видел на берегу Тулаги и на палубе Ариэля. — О, Гарли! Я уверена, что это он! — воскликнула Вилла. — Попробуй испытать его! — Но как? — раздумывал Гарли. — Очевидно, он mm. узнал свое имя, оно взволновало его, и хотя он... «Никогда близко не знал нас с тобой, он, кажется, вспомнил и нас, и наше присутствие взволновало его еще больше. Умел бы он говорить...» «Ну, ну заговори, ну, скажи что-нибудь, милый», милой, умоляла Вилла, Майкла, обхватив его голову руками и раскачивая ее взад и вперед. «Осторожнее, ударами, предупреждала ее... «Джекоб Хендерсон — это очень озлобленный пес. он никому не позволяет подобных вольностей». «Хм. «Но мне? Но мне-то он позволил!» — нервно засмеялась Вилла. «Потому что он меня знает!» Внезапно её осенила прекрасная мысль. «Гарли!» — воскликнула она. «Я знаю, как его проверить. Послушай меня. Помнишь, ведь Джерри был натаскан на негров до того, как попал к нам, и Майкл тоже? Ну, скажи ему что-нибудь на морском жаргоне, сделай вид, будто...» «Сердишься на какого-то негра! Посмотри, как он себя будет вести!» хм, «Попробуй вспомнить, ведь я уже почти все забыл», сказал Гарли, одобрительно кивнув головой. «Я пока отвлеку его», быстро сказала Вилла, присела и, нагнувшись, обняла Майкла, спрятав его голову у себя на груди, а затем принялась раскачивать его и тихонько напевать, как обычно делала это с Джерри. Майкл... Нисколько не рассердился на нее за эту вольность. Он, как и Джерри, отозвался на ее пение и стал тихонечко подвывать ей. Взглядом она подала Гарлию знак. «Черт побери!» – начал тот недовольным голосом. «Что твоя торчать это место? Моя сердит на твоя очень! При этих словах Майкл весь ощетинился, высвободился из обнимавших его рук, и с рычанием забегал по комнате в поисках негра, который, очевидно, только что вошел сюда и чем-то рассердил белого бога. Но негра в комнате не оказалось. Майкл с еще поднятый дыбом шерстью посмотрел на дверь. Гарли тоже посмотрел на дверь, и Майкл уже нисколько не сомневался в том, что за дверью стоит чернокожий с Соломоновых Островов. Эй, Майкл! закричал Гарли, взять его! С грозным рычанием Майкл бросился к двери и с такой яростью налетел на нее, что щеколда отлетела и дверь распахнулась. Неожиданная пустота испугала Майкла. Он отпрянул и сник, ошеломленный и с толку обманчивыми тенями прошлого, которые разбередили его душу. «А теперь, — сказал Гарли Хендерсону, — поговорим о деле».